Свобода быть собой и читать то, что нравится. Эрин Фаран. Темное наследие. Часть первая. Демоны Адриана. Глава первая. Следопыт. Молодой человек лет двадцати пяти мерил шагами богато обставленную гостиную старого родового замка. Взгляд мужчины скользнул по ярким пятнам окон, занавешенных тонкими золотистыми газовыми шторами, а затем замер на каминной полке. Поверхность из белого с серыми прожилками мрамора была заставлена дорогими безделушками статуэтками из розоватого воникса, зелёного нефрита и жёлтого халцедона, шкатулками из красного и чёрного дерева с инкрустацией янтарём и перламутровой эмалью, серебряными подставочками под редкие коллекционные книжные издания, бронзовыми и серебряными подсвечниками с гравировкой и резьбой в виде растительных орнаментов. Какое-то время молодой человек с интересом изучал все эти вещицы, а потом посмотрел на стену где висели портреты людей, облачённых в роскошные одеяния и дорогие костюмы. Присмотревшись к изображениям, гость особняка уловил внешнее сходство между всеми этими людьми, наверняка предыдущими хозяевами замка. Внезапно мужчина услышал шаги и обернулся. В гостиную вошли супруги. Обоим на вид было лет по 45. Гость окинул их взглядом, прикидывая, с кем ему придётся иметь дело. За годы работы с людьми он научился по скупым жестам и выражениям лиц понимать, насколько сговорчивыми будут новые клиенты, как лучше с ними себя вести и даже сколько они готовы заплатить. «Добрый день, господин и госпожа Делукруа, произнёс молодой человек с акцентом на неродном для себя языке. Он слегка поклонился, выражая почтение, а затем поправил воротник светло-голубой рубашки. Сегодня под стать месту и потенциальным клиентам он надел свой самый лучший костюм-тройку. Впрочем, мужчина всегда старался одеваться с иголочки в чистые и выглаженные вещи. «Добрый день, господин Карриган», — ответил хозяин. «Спасибо, что посетили нас. Мы вам очень за это обязаны. Всегда к вашим услугам. И можно просто Адриан. Так будет намного удобнее». На привычном и родном для себя языке он говорил гораздо увереннее. Хорошо поставленный приятный баритон довершал его внешний образ благонадёжного и хорошо воспитанного человека. «Хорошо, Адриан. Присаживайтесь, пожалуйста». Хозяин указал на диванчик с резным деревянным корпусом и пухлыми подушками, обитыми изумрудным бархатом. Адриан сел, откинувшись на пружинящую спинку, разгладил чёрные брюки на бёдрах, хотя на ткани не было ни единой складки. Делакруа расположились на таком же диване напротив гостя. Их разделял деревянный чайный столик, покрытый бликующим стеклом, под которым виднелись вырезанные в дереве узоры. Однако Адриана убранство комнаты больше не привлекало, и он сосредоточил всё своё внимание на чете Делакруа. Несмотря на свою относительную молодость, Хозяева замка предпочитали старомодные наряды из люксовых тканей. Одежда и чопорный вид в целом добавляли им пару лет возраста. «Пока мы ещё не приступили к делу», — вступила хозяйка. «Позвольте предложить вам чаю, Адриан. Наш дворецкий готовит чудесный Эрл Грей. Гости обычно в восторге». «Да, был бы рад», — очаровательно улыбнулся молодой человек. Женщина позвонила в бронзовый колокольчик, Слуга в безупречном тёмно синем камзоле тут же материализовался в гостиной. «Приготовьте, пожалуйста, для нас лучший чай, Анжель», — попросила хозяйка на родном для себя языке. И большую часть слов Адриан понял без труда. «Да, госпожа, сию же минуту». Дворецкий поклонился и поспешил покинуть помещение, не желая более мешать хозяевам и их гостю. «Итак...» «Вы обратились ко мне, потому что вам нужна помощь опытного следопыта, верно?» — спросил Адриан, когда дворецкий исчез. Господин Делакруа вздохнул. «Мы столкнулись с весьма деликатной для нашей семьи проблемой». Он взглянул на жену, так и внула. «Покажи ему, Леконт», — тихо сказала она. «Тогда Леконт Делакруа...» Достал из кармана синего шёлкового жилета фотокарточку и протянул её Адриану. А тот взял снимок и стал внимательно рассматривать. Фотограф запечатлел на нём красивую юную девушку. Кончики тёмно-каштановых волос касались молочной кожи шеи. Большие глаза цвета холодного штормового моря были широко распахнуты. В них застыло лёгкое удивление по точенным скулам разливался прозрачный румянец нежные губы слегка приоткрылись наша дочь Габриэль сказал Леконт, пока Мак изучал снимок она сбежала от нас три недели назад Габриэль и раньше уходила из дома но нам всегда удавалось вернуть ее но сейчас она похоже твердо решила исчезнуть навсегда у нас не получилось найти ее самостоятельно несколько следопытов тоже оказались бессильны. Именно один из них в конечном итоге посоветовал обратиться к вам, как к лучшему. «Мои услуги стоят недёшево. Разве мы похожи на людей, которых волнуют деньги? Мы заплатим, сколько нужно», — во взгляде Леконта сквозило высокомерие, а в голосе прозвучало лёгкое презрение. Но на всё это Адриан едва ли обратил внимание. Реакция потенциальных клиентов его мало трогала. Больше волновала платёжеспособность людей, с которыми он работал. В течение своей карьеры он сталкивался с дурацкими ситуациями, когда люди отказывались с ним работать, узнав цену. «Мне понадобится время», — предупредил Адриан. «Сколько угодно. Главное, что вы вернёте нашу дочь домой». В этот момент Анжель принёс чай. Дворецкий принялся разливать его по голубым с позолотой фарфоровым чашкам. По гостиной тут же поплыл тонкий аромат благородного бергамота. Анжель вернул небесного цвета чайник на поднос, а сам удалился, откланившись. Адриан с помощью телекинеза хотел было вернуть фото Ликонту де лакруа, но магия не сработала, и снимок неуклюже упал на стол. Значит, Адриану не показалось, и на доме действительно лежали блокирующие магию чары. Это интересно. Он поднял фото и с улыбкой, как ни в чём не бывало, протянул его Ликонту над столом. «Нет, оставьте фото себе, на всякий случай. Я не сомневаюсь в вашей памяти, но всё же будет лучше, если у вас будет фото дочери, и вы точно ни с кем её не перепутаете. Как пожелаете. Возможно, фото действительно пригодится». Адриан достал из кармана паспорт и спрятал снимок за обложку. Убрав документ, маг взял свою чашку. Тёмная янтарная жидкость в ней задрожала. От его движений пошла небольшой рябью. В воздух поднимались тоненькие змейки пара. Молодой человек сделал небольшой глоток и с тихим звяканьем поставил чашку на блюдце. «Вы оба маги, верно? И ваша дочь тоже?» Пытливо взглянув на хозяев, уточнила Адриан. На самом деле он понял это с той самой секунды, как ступил на территорию замка. Ещё тогда он ощутил, как способности оставили его, и Адриан превратился в обычного человека. Только он не решался проверить свою догадку, опасаясь спровоцировать защитную магию и рассердить хозяев. И едва подвернулась возможность со снимком, Адриан её использовал. Зачем же эти маги лишили себя сил? Он приготовился выслушать искусную ложь, давно привыкнув к подобному. Мало кто из его заказчиков говорил правду при первой встрече. «Да», — ответил на вопрос Адриана Леконд. «Когда-то Делакруа были знаменитыми охотниками на демонов. Наша семья служила королям и президентам. Мы защищали знатных и высокопоставленных людей. Одно время существовал даже орден борцов с нечистью, последователей которых обучали Делакруа. Но после одного трагического инцидента мои предки были вынуждены отказаться от ремесла и перестать использовать магию. Калина, став моей женой, согласилась принять это правило, и свою дочь мы воспитывали также. Вот только Габриэль с самого начала была другой. Она любила магию и хотела развивать свои силы, грезила, что вернёт нам славу знаменитых охотников на демонов. К тому же у нашей семьи всегда была какая-то особенно глубокая связь с магией. Рассказ получился коротким, но к его завершению Адриан поставил на блюдце опустевшую чашку. Пока что чутьё подсказывало, что Леконт, вопреки ожиданиям, говорил правду, рассказывая всё, как было на самом деле. «Это и стало причиной разлада между вами и Габриэль?» — спросил он. «Именно», — ответила Калина де Лакруа. Хотя мы и старались быть с ней умеренно строгими, иногда даже позволяли ей немного баловства с энергетическими зарядами или телекинезом, и всё же Габриэль хотела большего. Когда она впервые заговорила о том, что хочет вернуть де Лакруа их былую славу, мы с Лекунтом испугались. Возможно, после этого наше поведение по отношению к ней и стало слишком жёстким вот она избежала калина печально вздохнула и покачала головой над ее плечами качнулись изящные серебряные серьги с сапфирами волосы женщины были убраны в замысловатую прическу пряди поддерживали тонкие заколки тоже с серебром и драгоценными камнями вы поможете нам сможете вернуть дочь тихо спросила хозяйка мы так беспокоимся за нее Габриэль никогда не жила одна. Её всегда окружало богатство и хорошие условия. Я даже представить боюсь, что с ней может быть сейчас. «Вы уверены, что она всё ещё жива?» Услышав последнюю фразу, уточнил Адриан. «О, разумеется. Габриэль, возможно, избалована и изнежена, но она не слабачка. Она вполне способна себя защитить, хотя и не умеет должным образом обращаться с магией. За её жизнь... Мы не боимся, но здоровье и благополучие, пожалуйста, вы готовы помочь нам? Адриан ответил не сразу. Его взгляд блуждал по резному деревянному панно над камином. Растительный орнамент украшали вкрапления полудрагоценных камней. Мак размышлял над историей сидящих напротив людей. Скорее всего, Габриэль Делакруа по своей воле вернуться домой не пожелает. Девушка смогла скрыться так что её не нашли несколько опытных следопытов. Значит, настроена она очень серьёзно. А раз так, родители её вовсе не такие хорошие, какими хотят показаться. Здесь было что-то ещё, помимо того, что они рассказали. Вероятно, то, что они считали умеренной строгостью, причиняло их дочери глубокие страдания и делало жизнь здесь попросту невозможной. Ведь она решилась променять богатый родовой замок на неизвестность и наверняка бедность. Впрочем, чужие семейные проблемы Адриана не особенно волновали. Он брался практически за любую работу, если она не подразумевала причинение вреда или смерти, и неизменно делал её хорошо. Долокруа пообещали ему баснословное вознаграждение. Мак перевёл взгляд на Калину. «Разумеется, я помогу вам. Но, как я уже сказал, мне потребуется время, возможно, несколько месяцев. Я не накладываю на человека усыпляющее заклинание, едва отыщу его, а всегда стараюсь сблизиться с объектом, найти общий язык, подружиться. И только когда одна из целей или все разом достигнута, я убеждаю разыскиваемого вернуться», — объяснил Адриан. Он предпочел умолчать о том, что пару раз дело требовало даже влюбить в себя тех, кого он искал. Но к подобному способу во время работы он всё же старался не прибегать. Чем меньше проблем, тем лучше. Хотя, — непринуждённо добавил Адриан, усыпляющее заклинание я тоже применяю в самых крайних случаях. Но не волнуйтесь, я всегда действую аккуратно и верну вам Габриэль, целый и невредимый. «Вы сказали, что общаетесь с теми, кого вам поручено найти. Значит, вы сможете приглядеть за нашей дочерью, чтобы с ней ничего не случилось. На всякий случай», — поинтересовался Леконт. «Фото, которое я вам показал, старое. На снимке ей 19. Это было три года назад. Ваша дочь очень красивая», — сделал вежливый комплимент Адриан. «Конечно, я присмотрю за ней, если вам так будет спокойнее». Я буду отправлять вам регулярные телеграммы. Мы вам за всё это доплатим. По рукам». «Очень хорошо», — отозвался Леконт. «Вас ещё что-нибудь интересует?» «Да. Можно посмотреть комнату, Габриэль. И мне понадобится что-то из её личных вещей. Если на предмете остался магический след, то будет просто идеально». «Калина?» — обратился хозяин к жене по-французски. «Да, Леконт, я отведу его». Ответила она на том же языке, а к гостю обратилась на общем. «Пойдёмте, Адриан». Они встали, и хозяйка повела мага в холл, а оттуда по лестнице на второй этаж. Окна комнаты Габриэль выходили на прелестный зелёный сад с восточной стороны замка. Каждое утро лучи восходящего солнца будили юную чародейку, приглашая её войти в новый день. А по весне, когда ветки усыпали белые цветы, При взгляде из окна наверняка казалось, что внизу плещется море облаков. Адриан прошёлся по комнате. Здесь не было золота и других атрибутов богатого убранства. Однако изысканная обстановка красноречиво намекала на происхождение её обитательницы. На сером шёлковом покрывале кровати не единой складочки. Книги на полках расставлены в алфавитном порядке, а светлый письменный стол совершенно чист ни лишней ручки, ни клочка бумаги. Едва оказавшись в комнате, Адриан почувствовал, что магия здесь творилась неоднократно. Простенькая, незамысловатая, Похоже, именно то было вство, о котором говорил леконт. Мак остановился посреди помещения, закрыл глаза, концентрируясь на остатках магической энергии. Он уже знал, кого будет искать. Этот паттерн Адриан теперь ощутит даже если вокруг будут миллионы других следов. Вероятно, ему даже не потребуется какой-то предмет, несущий на себе отпечаток энергии. Но маг всё же решил что-нибудь взять. На всякий случай. Ведь страна большая. Он ещё никогда не сбивался со следа, но всегда предпочитал предусмотреть всё до мелочей. Особенность магии следопытов — распознавание чужой энергии. Ведь у каждого чародея она своя как отпечатки пальцев или рисунок сетчатки глаз. Творимая кем-то магия пронизывает окружающее пространство, а следопыт, благодаря своим способностям, может восстановить мысленно условия, в которых магия применялась. Открыв глаза, Адриан подошёл к письменному столу и стал рассматривать подставку для хранения украшений. Никакого золота, серебра и драгоценных камней. Только простая бижутерия в виде пары браслетов трёх наборов каф и нескольких кулонов. Внимание Адриана привлекла массивная металлическая подвеска в форме волчка с усечёнными концами. Маг взял его и поднёс к глазам. Потёртый кожаный шнурок обвился вокруг тонких пальцев с аккуратными ногтями. На кулоне был яркий след магии Габриэль. «Гальское украшение», — пояснила Калина. Одно время Габриэль носила его, не снимая. Адриан кивнул. «Ваша дочь использовала магию, когда эта вещь была на ней. Отпечаток очень явный. Возможно, она пыталась проводить с ним какие-то ритуалы. Можно его забрать?» «Конечно. Все, что вам нужно. Все, что поможет. Берите». «Спасибо». Адриан убрал кулон в карман. «Я здесь закончил. Мы можем вернуться в гостиную». Гость в сопровождении хозяйки спустился на первый этаж. Ликон де Лакруа обернулся на звуках шагов. Адриан остановился перед ним, и хозяин понял. Они видятся в последний раз перед долгой дорогой визитёра. «Я приступлю к поискам прямо сейчас», — объявил маг. «Насчёт оплаты. Вы должны выдать аванс, поскольку мои первоначальные поиски потребуют некоторых затрат. Если след вашей дочери потеряли несколько магов, то, возможно, придётся покататься по стране». «Конечно, Адриан», — кивнул Леконт. Когда внушительная пачка купёр скрылась за отворотом пиджака следопыта, он сказал «Мерси. В таком случае я поехал». «А чай и правда несравненный». И гость покинул замок. Делукруа смотрели ему вслед, тихо разговаривая на французском. «Что он взял?» — спросил Леконт. «Гальский кулон». «А, мой подарок. Поэтому я и позволила его забрать. Я верю, что он поможет этому магу вернуть Габриэль». Адриан вышел за территорию поместья Делокруа. Дворецкий запер за ним ворота. Мак, ощущая, как способности возвращаются к нему, сел в арендованный в городе автомобиль и завел двигатель. Адриан знал, куда ехать и что станет отправной точкой его поиска.